Глава 13. Проверка на вшивость. Остальная часть коллектива юных следователей наблюдала за грядущим представлением из безопасного далека. Студенты даже заняли скамейку, которую освободила влюблённая парочка. Не успела Янка сесть и сосредоточиться на слежке за лисом, как слева над головой кто-то заговорил, гнусаво растягивая звуки. «Компания неудачников, сирокожий уволень, отверженная гермафродитка» «И толстая корова. Чего же вас нашел Стефаль? Пожалел, что ли? Наш староста такой чувствительный!» Яна подняла взгляд на изящную до состояния полупрозрачности девушку с длинными распущенными волосами цвета розовой жвачки. Таких тощеньких, как эта, сомнительной прелести дева, на земле признавали больными анорексией и лечили в больницах. Синяя форма с зелёным кантом делала красавица, четверокурсница, ещё более бледной и придавала ей вид трупа не первой свежести, уже почти успевшего покрыться пятнами. Позади, чуть в отдалении, за девицей стояла парочка чуть более откормленных подружек, вероятно, прихваченных в качестве группы поддержки. Зелёненькую старосту, домогающееся эльфийского тела, для консультации прямо в столовой Янка узнала. Девицы улыбались, предвкушая унижение новеньких студентов. И Оля тяжело вздохнула и поморщилась, как от зубной боли. Хак почесал затылок, сжал руку в кулак, глянул, разжал и тоже обреченно вздохнул. Драться с девушками, которых и соплей перешибёшь, и оскорблять он их, пусть даже в ответ, не позволяло троллье воспитание. «Что нашёл? Наверное, то, чего нету плоских стиральных досок», — отрезала Яна. Обычно донская не сразу подыскивала достойный ответ острячкам, точившим языке о крупную миролюбивую девушку. Но тут пантомима, разыгранная хагом и обида не столько за себя, сколько за новых друзей, стала мощным стимулятором мыслительных процессов. «Ты...» — начала была девушка-жвачка, но Яна предупредительно подняла руку с растопыренными пальцами и скомандовала «Ша, стоп!» «Прежде чем ты или кто-то из твоих подружек ещё ляпнет какую-нибудь глупость, подумай, вот этим». Донская сжала руку в крупный кулак и подняла его к остренькому носику ревнивицы. «Я сегодня врезала за оскорбление моего напарника в один пятак, то есть в лицо». «Тебе за это отработку назначат!» Снова перебила чуть отступившая, но до конца не внявшая худышка. «Назначили, я уже отработала. Люблю наводить чистоту». Хобби у меня такое. И снова с удовольствием чего-нибудь помою. А вот ты на вид того козла рогатого, так что чего-нибудь сломать могу. Тебе оно надо? Я докану пожалуюсь, — взвизгнула розовенькая. «Давай», — беспечно согласилась Яна, откинувшись на спинку скамьи. «Только прежде, чем чего-нибудь оскорбительное сказать мне, и Оля, или Хагу с Машьелесом, сама десять раз подумай и другим передай. Я полы мою с удовольствием» а нос у каждого на лице — один. И волосы у девушек обычно красивые, длинные. За них так удобно хвататься и дёргать. Посылай в адрес Янки грозное обещание насчёт жалоб декану, ректору и студенческому совету да кучи, розовенькая и её подружки предпочли ретироваться. Пока здоровенная девица — точно какая-то помесь с Минотавром, и в самом деле не встала со скамьи и не начала кулаками размахивать. «Спасибо» признательно шепнула подруге Лата: «Я обычно не знаю, что ответить, когда они начинают так. Я и сама редко когда сразу соображаю. Сейчас просто повезло». С неловкостью повела плечом Яна, и прежде чем её ещё и Хак начал благодарить, заметила. «О, наш лис уже у цели». Прогулка по скверу мало-помалу приближала лиса и Стефа к заветной беседке. Не доходя до точки Х несколько шагов, дракончик начал громко перекрывая треньканье афрогуслей, вещать. «Может, она. Волосы похожи, кажется. Или всё-таки не она. Она была такой, такой, и я прямо сразу влюбился. Стеф, может, это она? Девушка, да-да, вы, чернокодрая, дивный алмаз цвета великой владычицы ночи. Умоляю, скажите, вы сегодня вечером были у башни судьбы на площади?» Конечно же, Дайла обернулась. Как тут не обернуться, когда тебя или кого-то другого именуют алмазом ночи, да ещё с таким придыханием в голосе, исполненным неудержимой надежды и чувства? Горгона была прекрасна. Чёрные густые брови — ровными дугами. Стрелы длиннющих ресниц. Чёрная бездна блестящих очей. Точёный нос с хищно раздувающимися ноздрями. Высокие скулы — матовой белизны кожи. Пухлые, чётко очерченные губы. Грива волос — чернее ночи. И всё-таки эта краса была исполнена такого высокомерия и льда, что невольно отталкивала. Хотя, судя по числу увивающихся вокруг красотки ухажёров, отталкивала далеко не всех. «Ты, придурочный, сгинь! Ни на какой площади Дайла не была. Мы тут с сидим!» Лениво процедил сквозь острые зубы парень, выглядевший как явный вампир. «Не была?» Разочарованно, почти убита, уточнил Лис. И Дайла снизошла до лёгкой усмешки и покачивания головой. «Значит, я не в неё влюбился». Совершенно безразличным тоном, не вязавшимся с недавним романтическим завыванием, заключил дракончик. «Со спины так похоже было на мою красотку, а спереди точно не она, не она. Моя красивее и точно добрее». Густые брови Гаргоны нахмурились, сочные губы скривила гримаса неудовольствия что оказалось спусковым крючком для одного из пылких и чрезмерно мускулистых поклонников Дайлы. Здоровяк в форме пятикурсника блестителя вылетел из беседки и с цапов худощавого дракончика за рубашку на груди приподнял воздух, грозно зарычав. «Ты, сосынок, возьми свои слова, Дайль, обратно, или я их тебе в глотку затолкаю!» «Чего обратно? Дайла добрая, что ли?» Искренне, насколько можно было быть искренним в подвешенном состоянии, изумился похрипывающий Машелес. Дракончик сбледнул до синевы, но всё ещё пытался хорохориться. «Арх!» — зарычал разозлённый и растерявшийся воздыхатель, имевший в виду красоту своей «О, Боже!». А проклятый придурок загнал его в угол. С одной стороны, Дайлота была какой угодно, только недоброй. С другой, парень не знал, как отреагирует Гаргона, если он начнёт отрицать её доброту. С неё станется ещё пуще обидеться. «Отпусти малявку, Рольд!» Лениво взмахнула ресница Медайла, решившая проблему. Не в её интересах было чрезмерно раздувать перешедший в странное русло конфликт и выставлять себя на посмешище. Так и популярность потерять можно. Рольд думал недолго. Он сделал так, как ему велели размахнулся и отпустил лиса в полёт, метя в сторону кустиков погуще и помягче, чуть левее эстрады. На свою беду юный дракон в полёте как-то изогнулся, развернулся и со всего маху впечатался в ступеньки сцены. Что-то хрустнуло. Рогатый афролютинист испуганно вздрогнул, выронил инструмент себе на ногу и совершенно подевичьи взвизгнул, баюкая ушибленную конечность. Клитону Машьелесу, неловко скорчившемуся у эстрады, тут же Ринолли Стефель и вся компания со скамейки запасных, включая Янка, Хагу и Иоля. Что удивительно, к дракончику побежал Ирольт с выражением неописуемого ужаса на звероподобной физиономии. Недавний обидчик успел к жертве первым, бухнулся рядом на колени и принялся потряхивать лиса за плечо. «Вихлюпик, ты как?» «Ты чего вообще в другую сторону полетел? Я ж тебя в кусты, там мягко, а ты...» «Я не хлюпик, я сильный!» Выдохнул Лис, приоткрывая один глаз и задумчивой осторожностью ощупывая рукой свои ребра. «Ну, лёгкий!» Мышинально продолжила за друга Яна и присела на корточки, оттесняя растерянного здоровяка. Приобняв друга за плечи, девушка деловито уточнила. «Где болит? Сломал чего-то или отбил?» «Сломал!» Печально шепнул блондинчик с самым трагическим видом. Покаянный вид рольда стал из виноватого глубоко похоронным. «Ступеньку», — признался лис, пододвигаясь достаточно для того, чтобы все увидели отколовшийся от длинной доски кусок дерева. А ребра просто чуток отшиб». Рядом раздалось какое-то странное хрюканье, фырканье, схрапывание, перешедшее в здоровый мужской гогот. Ржали на пару Хак и Рольд. Утирая заслезившиеся глаза, тролль между очередными приступами здорового хохота повторял. «Сильный, но лёгкий, сломал ступеньку». Облегчённо улыбались и Оля, и Стефаль, переволновавшиеся за Лиса и винившие себя за промедление, помешавшая пресечь затевающуюся расправу. «Я, между прочим, из-за вас палец отшиб!» капризно пожаловался забытый музыкант. То ли рассчитывал на сочувствие, то ли хотел поболтать. «Иди к Дайле, признайся, что пострадал за её добрый нрав. Может, поцелует?» Находчиво предложил лис, пряча в уголках губ глумливую ухмылочку. «Дайло-то, скорее укусит!» Обречённо махнул рукой травмированный парень и осторожно сполз со сцены. Так и похромал из сквера, бережно придерживая рукой инструмент. «Тебя надо обязательно показать врачу!» Категорично объявила Яна дракончику. Тот собрался было возразить, даже рот приоткрыл. Потом захлопнул его, открыл снова и согласился. Надо, обязательно. На сильных и легких надо беречь. И вообще, чего-то ребра сильнее ныть начали. Вдруг где трещина или даже перелом. Я отнесу тебя к мастеру Лисариусу. Испуганно объявил Ройд, мигом растеряв всю свою веселость. Парень, как вспыхнул легко, подогреваемой влюбленностью в горгону, так и остыл. Сейчас его искренне заботило состояние первокурсника. «Отнеси, только бережно, а то вдруг и впрямь у него какое-то ребро треснуло». Стефаль мигом сообразил, куда клонит дракончик. Здоровяк, не крякнув, бережно, как мамаша непутёвого сынишку, подхватил на руки Машьелеса и плавно зашагал по траве до дорожки. Остальные члены компании потянули следом. Из сквера вышли на дорогу, ведущую влево, к жёлтому зданию, виднеющемуся вдалеке. Из вчерашнего рассказа старосты первокурсники помнили. Именно там располагается лечебный корпус. У Янки в посёлке жёлтым домом именовали областную психушку, которая стояла на трассе. Но здесь-то не земля, так что лечить должны были именно ребра, а не голову. Хотя её, бедняге Лису, если хорошенько подумать, наверное, тоже стоило бы подлечить. Рольт, может, и не являлся самым добрым, тактичным и милым парнем, но свою вину чувствовал, и Маш Елиса нёс аккуратно. У привередливого дракончика даже не появилось повода позакатывать глазки, поныть, поохать и ещё каким-нибудь образом поприкалываться над обидчиком. Хотя силачу и так досталось от остроумных студентов, выражающих искреннее недоумение в вопросах «Куда же эта старинаро несёт кудрявого паренька, точно красную девицу? Не любовь ли это с первого взгляда?» Насильщик тихо рычал на шутников, однако в перепалки не вступал. Ловко огрызаться у него никогда не получалось. Вот навешать плюх — это да, а как их навешать, коль руки заняты? Зато лис от такого внимания просто расцвёл и вовсю демонстрировал остроумие, ехидно осведомляясь у шутников, кого именно они ревнуют. Его ли такого красивого приметили или кроль до чего испытывали? доскрывали до сих пор, пока ревность изо всех дыр не попёрла. Рольдо оставалось только довольно посмеиваться, наслаждаясь тем, что шутники остаются в дураках. Алис тем временем припомнил вчерашний разговор в общежитии и уточнил. «Слушай, я только сообразил, это ты, капитан команды по вану?» «Я...» Гордо, вот уж этим он точно гордился, подтвердил здоровяк. «А что? «Меня на отбор завтра пригласили», — объяснил дракончик. Мечом работать, что ли?» Повторив вчерашнюю шутку студента, выпалил капитан аж притормозив от удивления. «Не, летаешь ты и впрямь здорово, только приземляешься хреново. Я сильный, пусть и лёгкий», возмущённо сморщил нос Мошелес, которому пришлось по сердцу на замечание. «Такие игроки тоже нужны». М -м -м. Наморщил Ло Прольт и, в самом деле, основательно задумавшись, потом усмехнулся и кивнул. «Ай, впрямь, приходи. Если мяч держать в руках умеешь, найдём, куда тебя пристроить». «Новую тактику разработаем. Хотя я бы ещё твоего друга!» Насильщик указал головой на идущего рядом Хага. «Попробовал в загородную тройку поставить». В ответ раздухарившийся лис в красках поведал своему живому транспортному средству трагическую историю о когтях, дырках, мече и надеждах на декана Гада. Вернее, его способность подобрать какой-нибудь состав для укрепления кожи меча. Так вся компания за деловым разговором добралась до двухэтажного лечебного корпуса. Ярко-жёлтый камень делал здание похожим на большой одуванчик. Жаль мягкостью, камень цветку уступал. Хак вежливо для проформы постучал дверным молоточком и силой дёрнул на себя дверь. Открыть не получилось. «В обратную сторону», — торопливо подсказал Стеф, пока тролль не решил сделать проход кулаками. Совет помог, и дверь охотно распахнулась. Её придержали, пропуская Рольда с лисом на руках в недлинный коридорчик. В носу Янки защекотала от аромата трав. Наверное, здесь микробов изничтожали не хлоркой и кварцеванием, а какими-нибудь настоями или курениями. Пахло, во всяком случае, куда приятнее, чем в типичной больнице. И светло было не из-за медицинской белизны, а как-то уютно и по-домашнему. На полу в коридорчике лежала забавная тёмно-зелёная дорожка, на поверку оказавшаяся натуральным рулонным газоном жесткой жёсткой низкорослой травой специального назначения, очищавшей ноги вошедших и заодно воздух. Зато плакаты на стенах цвета яркого яичного желтка от деревенской несушки показали землянки вполне знакомыми. Тут был даже сакраментальный призыв к мытью рук и закалке как основе здорового образа жизни. Правда, обращение к оборотням, пропагандирующие обязательную обработку шерсти от блох, в обычной земной больнице встретить вряд ли удалось бы. Янка так засмотрелась на образцы плакатного творчества местных эскулапов, что сама не заметила, как вошла в просторный приёмный покой. Пустой. В дальнем углу виднелись низкая стойка, стол с папками для бумаг, рабочее кресло. Вдоль стен примостились несколько лавок, кушетка и диванчик для пациентов. «Эгей!» «А где все?» — закрутил головы Хак. Стефаль решительно прошёл к ещё одной двери и открыл её, прислушиваясь. Из-за двери напротив раздавались голоса. «Не выявлено. Можно отпускать?» — вещал уже знакомый ребятам скрипучий тенорок дедушки Лесариуса. Что именно «не выявлено» и кого отпускать, подслушать студентам не удалось, потому что Рольд аккуратно сгрузил травмированного лиса на диванчик и громогласно заявил. «Чего? Никого нет? Дежурный целитель на обходе, что ли? Надо пойти поискать». Разумеется, по закону подлости его услышали не только спутники, а и, пожалуй, весь персонал и пациенты Жёлтого дома. Неплотно прикрытая дверь распахнулась, являя студентом декана, ректора, старичка-целителя и парочку студентов, пострадавших сегодня в башне. «Опять вы?» «У меня такое чувство, что вы здесь не два дня, а все пять курсов отучиться успели. Всё время на глаза попадаетесь». Вздохнула Шартан. Уперев руки в бока, Дракеса недобра и устала разглядывала студентов с смотровой. Картан же с Максимусом просто заухмылялись и засимофорили однокурсникам. Похоже, после пары часов изоляции в больничке они кому угодно из ребят были рады как родным. Гаджа иронично хмыкнул. «А у них, гляжу, в компании друзей прибыло». Рольд, каким ветром тебя сюда занесло?» «Этого принёс». Замялся здоровяк, но не стал поправлять декана по поводу причисления себя к друзьям первокурсников. Парень мотнул головой в сторону лиса, раскинувшегося на диванчике в позе «Лебедь умирающий, одна штука». «Гляньте, мастер Лисариус, ребра у него целы?» «Хм, погляжу, погляжу», — согласился старичок, снимая с пояса свой любимый молоточек отчего лис вздрогнул всем телом и попятился, как лежал, на попе, пытаясь забиться в угол дивана. Не успел. Прытким оказался старикашка. Раз — и уже стоит рядом. Два — и уже молоточек в руке шустрого детка обстукивает тело пациента. Причём, что удивительно, от этого стука никакой боли, лишь приятное, чуть-чекотное тепло разливается. «И почему же ты студента принёс? Помощь первокурснику решил оказать». Или вы его со студентом Хагарсоном по очереди несли с предгорья Ирнора, тренируясь перед игрой?» — заинтересовался декан. «Ну, я как бы того...» — замялся Сирольт, потупившись. Только что носочком полный не поскрёб. «Это же я его, того, кинул ненароком». «Кости целы, трещин нет. Небольшой ушиб мягких тканей имеется. Мазь возьми, на ночь намажешь. Утром здоровым станешь». Повесив молоточек на пояс, вынес вердикт для Сариус? Старичок достал из мешочка на поясе маленькую баночку и всучил её дракончику. Не интересуясь более легко травмированным пациентом, старик развернулся к Рольдо и объявил. «А вот твои глаза, парень, мне не нравятся. Ну-ка, пойди сюда». «А может, я того, пойду уже. Меня, небось, друганы и Дайло ждут». Попытался отбояриться здоровяк, попятившись к дверям. «Дайло, стало быть». Сердито нахмурился декан что-то для себя уяснивший и практически потребовал. «Мастер Лесариус, осмотрите-ка да хорошенько. А ты, парень, стой смирно, будешь дёргаться, мы тебя к кушетке привяжем, чтобы осмотр не препятствовал». «Стою, смиряюсь, а только здоров я, как Минотавр», забухтел Рольд, передёрнув плечами. Как многие крупные и здоровые люди, он подсознательно опасался докторов. Не потому что боялся боли, Скорее медики страшили его из-за своей близости ко всевозможным недугам. Старый лекарь не стал бить студента любимым молоточком. Он снял с пояса другой аксессуар — небольшое зеркальце. Поймал маленький зайчик от розового закатного солнышка и направил прямо в глаз парню. Проделал ту же процедуру со вторым оком и сокрушённо покачал головой. «Опять?» — процедила дракесса. Молча, как и все остальные, наблюдавшая за тем, как Лисариус изучает зрачки стоявшего на вытяжку парня. «Да игралась девочка. Два тихих предупреждения у неё уже имеются. Завтра будет общее оповещение о наказании». Хмурый пообещал начальница декан. Гад потёр свой длинный нос сосиску и, будто только заметив столпившихся в смотровой стадиозов, скомандовал. «А вы почему ещё здесь? Марш в общежитие. И да, Рольт Машелес завтра на отработку». По шесть плиток на площади — ваши. Чтобы не кидали больше никого и не падали где ни попадя. А будут по цвету отличаться от тех, что студентка Донская мыла, назначу ещё по десять и всё перемывать заставлю. Максимус Картон, недомытая лестница в башне, так уж и быть, подождёт ваших усердных рук до завтра. Марш, марш, или ещё кто-то отработку получить хочет. Могу оздоровительную клизму поставить. Поглаживая жидкую бородёнку, предложил добрый дедушка Лисариус и заулыбался. Всю компанию после таких щедрых авансов из лечебного корпуса, как ветром сдуло. Только входная дверь грохнула. Очухался народ лишь на полпути к общежитию. И Оля с Хагом даже пару раз опасливо оглянулись, не пустился ли за ними в погоню кто-то из учителей-лекарей. И только после этого стали переставлять ноги помедленнее чем незамедлительно воспользовался Маш Елес, буквально изгрызаемый чудовищным любопытством. «Интересно, а на чём таком декан с ректором красотку Дайлу поймали, что так сильно разгневались?» «Завтра наверняка узнаем, в чём дело, и о Дайле ли шёл разговор», — серьёзно ответил Стефаль. «Тихое предупреждение делают студенту с глазу на глаз. Общее оповещение — сразу после сигнала подъёма, так, чтобы слышал каждый». «Ну а если о ней?» Подтолкнул Стефа Лелис, не замечая или делая вид, что не замечает, как хмурится и морщит лоб Рольд. Полагаю, Дайла могла использовать способности Гаргоны и воздействовать на очарованных её красотой поклонников. У влюблённых снижается критичность восприятия и слабеет ментальный щит. Не исключено, Маш Елес, что Рольд столь сильно разгневался на тебя не по собственной воле, а с подачи Фальрейн. «Брешешь, Стеф, я сам осерчал». Набычившись, принялся возражать капитан команды по двану. Он упрямо отказывался верить, что играл роль марионетки, да и какому парню такое пришлось бы по вкусу? Не буду спорить, миролюбиво уступил эльф. Завтра утром все узнаем, а пока я посоветовал бы тебе держаться подальше от девушки, на всякий случай. Корки-кочерышки, это что ж за академия такая? Уныло помотал головой, прислушивавшийся к беседе Максимус. Нас на лестнице тварь какая-то в и беспамятные статуи обратила и следов не оставила. Теперь это. Знал бы, что так будет, в военное училище пошёл бы. И пусть бы мамка ворчала. Ничего, приятель, зато здесь веселее, чем в армейской шараге будет. Попробовал взбодрить его голубокожей картон. Вот этого я и боюсь. Пробормотал себе под нос Максимус, тоской об утраченном шансе на упорядоченность, размеренность и дисциплину. Вот что ему стоило не поддаться на уговоры родительницы и последовать совету отца. Не смог, теперь расплачивайся. Экий ты скучный, Макс, не грусти. Лучше скажи, куда вас ректор таскал утром? Вы даже раз в виде не прогуляли и на медитацию опоздали. Снова принялся выдаивать ценную информацию из окружающих лис. По академии. Кратко и неохотно ответил студент. А чего делали-то? Полюбопытствовал Хак. Болотный болтун болтом болтунью болтал. Выдал в ответ Картон, да так и застыл посреди дороги с отвисшей челюстью. Со столь же удивлённым видом на него уставились все студенты. «Чего-чего болтал?» На всякий случай переспросил тролль, пытаясь сообразить, а не ослышался ли он. Картон тряхнул головой, поднатужился и добросовестно повторил поговорку. Голубая морда студента при этом стала ещё более удивлённой и пошла загадочными синими пятнами. «Опять какую-то херню гаражу». Растерянно признал парень. «Похоже, на вас наложили защиту от болтовни», — мигом сообразил Стефаль. «Вместо ответа, чтобы лишнее не сболтнуть, одну фразу повторять будете». «Вот так всегда. Как что интересно, так и не узнать сразу. А если написать попробуете?» Находчиво предложил выход дракончик, прищёлкнув пальцами. Но прежде чем жертвы нашли, у кого одолжить карандаш и бумагу, эльф ответил. «Разницы нет. Устная речь письменная или жестовая. Даже телепатия не сработает. Жаль». «Вы сейчас вообще о чём треплетесь?» — заинтересовался Рольд. «О пророчестве. Печать на нём эти бравые парни сломали до срока. Утром на лекции». Похвастался Машелис и в красках расписал события дня, умолчав, впрочем, об ореолах, увиденных вандалами на нём самом Хаге и Янке. Кажется, картам запыхтевший особо возмущённо хотел выдать эту пикантную подробность, но, увы, ничего, кроме очередного шедевра про болтуна и болота, не родил. Зато заставил посвящённых в тайну переглянуться. Выходит, то, что они светились — важная и секретная информация. Экспериментатор-блондинчик тут же решил проверить степень секретности секрета и вся компания в очередной раз насладилась историей на букву «Б». У как!» — поразился пятикурсник. «Выходят, теперь у нас все перваки под антиболтушкой ходят. Во что же вы там на вводной лекции вляпались?» «Похоже, во что-то, связанное с тем взломанным пророчеством», — вставила Иоля. «Да, похоже». Роль с уважением глянул на хрупкую и тихую, как мышка, девчушку. «А у тебя соображалка работает?» «Это же очевидно», — повела плечиком Ифринг, а капитан доблестных игроков в неожиданно смутился и отвёл взгляд. «Лучше бы нашим учителям было очевидно, кто со студентами всякие дурацкие штуки вытворяет». Хмуро заметил Максимус и замкнулся в себе. Шёл молча, пиная редкие хохалки травы, ухитрившиеся пробиться между плитами дороги. «Найдут и накажут. Ты, главное, учись». Попытался подбодрить первокурсника-староста. А Яна почему-то вдруг вспомнила про задание кентавра и попросила... «Хак, пока до общежития идём, ты меня какой-нибудь вашей песне не научишь, чтобы задание быстрого ветра выполнить? Про любовь бы». «Хм, у нас приличных песен про любовь не бывает. Всё больше про битвы, про походы, про героев». Замялся седьмой сын вождя и немного позеленел. «Давай про войну. Это тоже должно быть здорово. Я наши старые песни патриотические очень люблю». — возразила Янка, и тут же для примера мощным грудным голосом пропела первый куплет легендарный «Вставай, страна огромная». «Сильно!» — проникся тролль, почесал затылок и в обмен на полный текст патриотической русской песни предложил разучить землянке троллью «Оручью смерть». Имя доблестного автора, коей, затерялось в веках. Так что всю оставшуюся дорогу до общежития Яна, а с ней заодно и все остальные, чисто для развлечения, прочувствовала на горланили. Орков коварных разил я без счета, Яркой зарёю топор мой блистал. Я их валил и рубил до рассвета, Бился отважно, битвой дышал. Правда, пара студентов-летописцев Орочей национальности пытались качать права, Но Яна честно призналась, Что выполняет задание по рассоведенью И заблаговременно взяла с возмущённых клыкастиков слово Научить её Орочей песне про битву с троллями, Когда на рассоведенье дойдёт очередь До изучения их расы.